Часть вторая. Глава 21. В лицо у пруга давил встречный ветер. Мир двигался навстречу быстро, только огромная синяя чаша неба оставалась неподвижной. Колокса держался на огромном жеребце, как закреплённая поверх седла каменная глыба, неподвижный и молчаливый, он страшился спугнуть размышления волхва. Конь Олега нёсся в сторону леса, чуя прохладу. Садник словно забыл о нём. И конь шёл ровным галопом, страшась стряхнуть хоть чуть сильнее, чтобы его, опомнившись, не повернули в другую сторону. Куда мы едем? Олег оглянулся, не понимающе. Рыжие брови взлетели, словно только сейчас обнаружил рядом садника. Едем? Да, повторил Калакс Ай терпеливо. Едем на двух лошадках. Вон они под нами копытцами, копытцами, и задними и передними. Олег опустил взор на гриву своего коня. В зеленых глазах мелькнуло удивление. В самом деле едем? А куда? повторил Калаксай с бесконечным терпением. Куда мы едем? Олег подумал, подвигал кожей на лбу. Губы его шелахнулись. Похоже, куда глаза глядят. Здорово! восхитился Калаксай со злым сарказмом. Я-то думал, что куда глаза глядят, идут и едут совсем другие люди. Их посылают вот и, ну, не обязательно мудрецы. Правда, я слышал, что мудрость и то, что совсем не мудрость, где-то сходятся. Но ну, так да, что будем делать? Какие подвиги совершать или не совершать по дороге к этой первой жемчужине? Олег некоторое время ехал молча, пануры и погрустневший. Лицо осунулось, стало старше. Колаксай внезапно подумал, что Волхв вернулся в их мир из другого, где у него всё получалось, где он был сильным и красивым, скакал на белом коне, где кричали ему славу. "Не знаю", ответил Олег подавленно. "Ничего не знаю. Когда мы вышли из леса, было всё просто: дают бери, обьют беги". Колаксай нахмурился. "Беги? Ну да, на того, кто бьёт. А едва его Ну, чтобы больше не замахивался, как кто-то ещё выпрыгивает, размажешь по стенам или разбрызгаешь по пескам, если на знойном юге. Как тут же ещё гавкнут под руку. Сейчас же, когда ни друзей, ни врагов, живых, разумеется, ибо с той стороны двери преисподней меня ждёт огромная толпа. То сейчас страшное одиноко, как будто голый стоишь на вершине самой высокой горы. Ветер холодный и злой. А у тебя одна ступня висит в воздухе. Я пробовал уйти в пещеры. Несколько лет углублялся в себя, искал истину. Дурак набитый. Какая истина может быть в душе двадцатилетнего, если её не знают мудрецы в 100 лет? Сейчас вышел только для того, чтобы хоть что-то, хоть как-то. Калакса испросила осторожно. А какова твоя цель вообще? Если не считать этого бреда, а всё об общем счастье. Что ты хочешь, если не подобрать себе какое-нибудь королевство и стать в нем королем? Олега ответил сумрачно: Нет, что ты. Я на своем веку насмотрелся на эти королевства, царства, каганства. Я в самом деле хочу, чтобы на земле правил не кулак. Для того подумываю, как бы собрать самых могущественных чародеев, создать власть умных. Калаксей удивился. Когда ты говорил об этом колдунье, я думал, ты и просто голову морочишь. Почему? А потому что дурь. Сейчас же тот, у кого в кулаке меч, нападёт на того, у кого книга. На всей земле установить власть умных, объяснил Олег кротко. Во всех странах, языцах, кайкуменах и в Заморье. Ведь чародеи, я говорю не о деревенских колдунах, что не умнее коров, которых лечат, настоящие чародеи могут общаться друг с другом, не покидая своих нор. Колокса удивился. А наш жил в высокой башне. Да и это, с коричневыми глазами, тоже в башне. Когда я коня стаскивал по ступенькам, поверишь, только тогда разсмотрел, как высоко нас занесло. Да, согласился Олег. Это был первый случай, когда вниз оказалось труднее, чем наверх. Понимаешь, если прийти к согласию, как строят жизнь на всём белом свете, то разом прекратились бы войны, смертоубийства, дурости. Калаксай поёрзал в седле. Тень первых деревьев упала на их головы. Кони переглянулись и также мерно затрусили в сторону прохлады, где угадывался лесной ручеёк. "Да", проговорил Калаксай. Голос его был странным. "Ты вышел из леса, чтобы совершить действительно хоть что-то, хоть как-то. Что там захватывать королевство перед твоим хоть что-то? Я боюсь и представить, если захочешь больше, чем хоть что-то". Олег сказал кротко: "Разве я хочу так уж много?" Кони разом остановились у ручейка. Олег соскочил, движением длани вожжок костёр, дунул, плюнул, прошептал, на траве развернулась чистая белоснежная скатерть. Колакса не успел стреножить коней, как на белом возникли изысканные яства. Запахло сдобными пирогаями, варёной рыбой, но всё перебивал мощный запах жареного мяса. Начиная привыкать к такой магии, Человек ко всему привыкает. Рискнул поинтересоваться. Скатьер сама-бранка? Откуда? Удивился Олег. Разве она существует? Мне няня рассказывала. Брихня! отрезал Олег уверенно. Нянькины сказки для детей и дураков. Ни что из ничего не берется. Что появилось здесь, то исчезло где-то. Этот закон не обойдет никакой маг. Колокса и сел у костра. Блюдо с крохотными жаренными птичками поднял уже без опаски. Да, теперь вижу, что лучше грабить богатых, чем бедных. Лучше, согласился Олег. К тому же сам себя не чувствуешь свиньей. Да и поддержка от народа. Народ быстро и хищно бросал обжаренных перепелок, в широкий рот с хрустом жжовывал, мелкие косточки сперва выплевывал, потом увлекшись, глотал все. Ибо незнаймый властитель жарил совсем птеньчиков, с такими нежными косточками, что и не косточки, вовсе охрящики. Нежнейшее мясо же просто тает во рту, зубы не успевают сомкнуться. И что ты ищешь? Выйди из леса. Подсказки, ответил Олег просто. Когда сам не можешь, бывает так, что круглый дурак ляпнет либо в самую точку, либо возмутившись говоришь. Сума рухнул. Не так, а вот так и так. Глядишь и додумываешься с помощью дурня. Народ, а теперь еще и помощник, который помогает додумываться, кивал, соглашался, ибо перепелки появились и на другом блюде, а затем их раздвинул, как большой корабль раздвигает лодки, откормленный гусь. Брюхо лопнуло, с облаком пахучего пара выдвинулись обжаренные тушки совсем крохотных птичек, не крупнее орехов, словно жарили новорожденных птенцов. Красноголовый отодвинул блюдо раньше, чем челюсти Калаксая заработали в полную мощь. Тот наблюдал краем глаза, как волк в насыщается. Снова подивился, что человек с такими звериными повадками стал не воином для стаи, за которых просто рожден, а как больной или увечный, отправился искать истину. Даже у ручья, готовясь напиться, пал на четвереньки, явно собираясь сунуть рыло в воду, но в последний момент будто вспомнил, что он уже человек. стал на колени и зачерпнул ладонями. Да, промычал Калаксай с набитым ртом. Жизнь как этот ручей. Олег поднял из ладоней ковшиком мокрое лицо. Почему? Откуда я знаю, удивился Калаксай. Я что, мудрец? Олег поплескал холодной водой в лицо. Красные волосы на лбу прилипли, а на затылке торчали таким жутким гребнем, что даже конь шарахнулся. Олег положил ладони на седло, задумался. Конь Колоксай застыли в надежде, что Волхв одумается. Мыслить лучше не спешно на боку у костерка, вернётся. Но послышался вздох. Млькнули красные волосы. Волхв взлетел на конскую спину, теперь уже вздохнул конь, а за ним вздохнули горестно белый жеребец и Колоксай. Земля откликнулась стуком под конскими копытами. Небо на востоке стало оранжевым. цвета расплавленного золота. Сперва грозно блистало, как огромный щит, разгорались и медленно тускнели узкие, как клинки полос, что пересекали половину неба. А когда Калаксай повернулся в седле, по всему телу пробежала дрожь. На западе половину небесного свода залило оранжево-багровым, пурпурным, и только узкие клинки с восточной половины просекали его трепещущую плоть. Устрашённый Калаксай рассмотрел на клинках закипающие капли крови, то ли богов, то ли самого неба. Эти страшные капли сползали по стенкам небосвода. Видно, край уже потемнел и набух от крови. Там поднимался красный туман, словно переполненная кровью земля уже не принимала больше. Что это означает? – воскликнул он дрогнувшим голосом. Олег ехал погруженный в думы. Конь сам выбирал дорогу. Калаксай повторил вопрос. Олег покосился по сторонам. Где? Да не в степи, здесь нам защита мой длинный меч. Олег наклонился в бок, разглядывая мелькающую под ногами коня землю. Трава стегала по конским ногам, сок забрызгал почти до брюха. Думаю, не ядовита, изрёк он наконец. Разве ты волхв, гаркнул Колоксай. Все в небо смотрят, своей дури не зрят, на ровном месте спотыкаются. А ты куда смотришь? Олег безразлично покосился на небо, снова устремил взгляд зелёных глаз поверх конских ушей. Губы его неохотя разомкнулись. "К дождю. К дождю мелкому", уточнил Олег, снова взглянул на небо. "А то и вовсе пройдёт стороной". Колокса я ощутил, как в груди закипает целый котел смолы, какой ставят над главными городскими воротами. Ты скажи, как насчет войны, мора, конца света? Олег нахмурился. Война, мор, даже конец света – это все наших рук дело. При чем тут небо? Волхвы говорят, зазнались, буркнул Олег. Кто они, чтобы их замечало небо? Кто для неба? Князья, цари, короли, каганы. Так меньше муравьев. Меньше блох, что на муравьях. Калаксай поёжился. Странный голод пробежал по телу и проник во внутренности. Страшно даже подумать, что никто большой и сильный не следит за каждым твоим шагом, не заботится, не направляет. Он насторожился, бросил ладонь на рукоять топора. Нижняя челюсть воинственно выдвинулась вперёд, в глазах заблестало страстное желание встретить противника. Пусть Волхв увидит, какого могучего защитника обрёл Да и страшноватые мысли, как ветром сдуло.